День четвертый. Артем. Погонщик троллейбуса. Артем проснулся рано, и когда вышел в общий зал башни, только начало светать. Один из здешних обитателей, широкоплечий русоволосый мужчина лет сорока, который вчера представился каким-то скандинавским именем, развел в большом камине крошечный костерок из щепок и варил на нем кофе в турке. «Вот видишь, по-походному!» — откровенно зевнул он охота вниз к плите тащиться. Тебе сварить? Да, если не сложно Артем внезапно догадался, что местные дежурили тут всю ночь, вероятно, по очереди. Не доверяют. Поэтому и кофе в камине. Контролирует выход. Вчерашние переговоры прошли непросто, не создав у сторон взаимной симпатии. Артем не знал, зачем Ольге этот Андрей и настолько ли нужно искомое оборудование, но ее способ вести переговоры не выглядел оптимальным. Давить, ничего не предлагая взамен, так себе способ деловой коммуникации. Друзей им не заведешь. Это было странно. Обычно его рыжая почти жена действовала гораздо тоньше, умело завоевывая симпатии окружающих и умея вовремя отступить. К чему вдруг такой напор? Здешняя странная компания не выглядела враждебной, скорее растерянной. Бородач со странным позывным «зеленый» был Артему даже симпатичен. Для человека, только что потерявшего жену и родной мир, он вел себя на удивление адекватно. Сам бывший писатель воспринял предполагаемый коллапс среза неожиданно спокойно. Нет, это было в чем-то досадно, в чем-то грустно, а в чем-то даже и страшно, но шока не было. К собственному удивлению Артем осознал, насколько он оторвался от своего прошлого. Комунна еще не стала ему родной, но и представителем того социума он себя уже не ощущал. Может быть, читая лекции о жизни бывшего своего общества, он привык смотреть на него как бы снаружи, иначе воспринимая его достоинства и недостатки. Он больше не житель среза земля, он мультиверс-оператор коммуны. Для него этот мир — один из множества. «Где тут можно умыться?» «Санузел внизу, через кухню. Но можно и в море искупаться», — снова зевнул мужчина. «Вода отличная», — цепляет. Артем последовал его совету не спустившись по небольшой лестнице, вышел из башни во внутренний двор. Здание представляет собой в плане подкову, и прямо от двери открывается отличный вид на море. Он побрел к пляжу, оглядываясь. Место изумительно красивое. Подсвеченная утренним розовым солнцем поверхность спокойной воды, песчаный берег, к которому спускаются широкие каменные ступени короткой лестницы, Небольшой заросший кустарником островок напротив полукруглой бухточки с белым песчаным пляжем, ровная линия леса чуть в отдалении. «Хорошо здесь», — подумал Артем и, раздевшись, полез купаться. Вода действительно оказалась отличной. Он стал припоминать, когда последний раз купался в море и не вспомнил. В Камуне море нет, а жизнь до нее представлялась теперь чем-то вроде смутного сна. Когда наплескался и вылез на берег, к пляжу спустилась Ольга. Лицо ее было сумрачно и задумчиво. — Ты был у них внизу? — спросила она с ходу И тебе доброе утро, — ответил Артем. — Нет, решил не создавать очередь в душ и искупаться в море. — У них там... Интересная штука у них. Но главное, помещение, где хранится костюм, закрыто, и мой ключ не подходит. Так что придется еще посотрудничать. Ольга быстро разделась и голая вошла в воду. Артем залюбовался ее фигурой и забыл, что хотел спросить. Вспомнил, когда они уже возвращались в башню. «Оль, а ты всерьез хотела спереть костюм и смыться?» «Да», — твердо ответила она. «Это было бы наилучшим выходом для всех». «Для всех?» — Артем остановился. «Да, именно». Ольга тоже встала на тропинке и посмотрела ему в глаза. «Так бы точно никто не пострадал, а твоя доброта еще может выйти им боком». Артем ничего не ответил, только головой покачал. «Зато у нее роскошная задница», — подумал он, внутренне усмехнувшись. Но в целом ситуация ему не очень нравилась. Ольга могла действовать очень жестко. Страшно даже подумать, насколько жестко. «Кофе остывает», — укоризненно сказал им Ингвар. Артем, взбодрившись после купания, вспомнил его имя. Сверху, узевая и потягиваясь, спустилась красивая кореглазая девушка с длинными волосами. «Крис, на накромсай нам каких-нибудь бутербродов, что ли?» — попросил ее мужчина. «Если тебе, конечно, не трудно». «Хорошо, Ингвар», — кивнула она и ушла вниз. Из бокового крыла, куда их устроили ночевать, вышел заспанный борух. «Что, все уже встали?» — удивился он. «Ладно, я тоже искупаюсь, схожу». В отличие от Артёма и Ольги, он так и вышел с пулемётом, и с ним же пошёл на пляж. Артёму вот даже в голову не пришло пойти умываться с автоматом. Он не чувствует опасности от здешних жителей, скорее уж наоборот. Если Ольга не получит, что хочет, это у них могут быть серьёзные неприятности. Девушка принесла бутерброды, все получили кофе, вернулся, отжимая мокрую бороду и скупавшийся борух. Спустился со второго этажа хозяин башни. На его плечах сидела, свесив ноги, голубоглазая блондинка лет пяти. Девочка, важно оглядела собравшихся с высоты папиного роста, и озабоченно сказала, «Нам понадобится много чашек». «Разберемся, милая, не волнуйся», — серьезно ответил ей бородач. «Скажи всем». «Доброе утро!» — звонко крикнула девочка. «А я Маша». «Здравствуй, Маша», — вежливо сказал Артем. Остальные тоже промычали что-то приветственное, только Ольга даже не повернула в ее сторону головы. Артем увидел, как она поджала губы в досаде. «Пойдем умываться, милая», — нежно сказал Зеленый и пошел с дочкой вниз по лестнице. «Я хорошо вчера зубы почистила», — донесся оттуда голосок-колокольчик. «Отлично почистила. Лучше всех». «А они блестели?» «Невозможно смотреть как». «Я сейчас еще лучше почищу». Они спустились вниз, и их перестало быть слышно. После завтрака Бородатый решительно сказал. «Ну что, вы готовы?» Глядя при этом почему-то персонально на Артёма. Тот, в свою очередь, посмотрел на Ольгу. «Да, раньше выйдем, раньше вернёмся», — неохотно согласилась она. «Хотя лучше бы вы сразу отдали мне костюм». «Даже не начинайте», — жестко ответил ей Зелёный. «Пап, это тётя, что ли, злая?» Громко на всю комнату зашептала девочка, которая как раз доедала утреннюю кашу. «Нет, милая», — ответил он ей рассеянно, — «просто очень хитрожопая». «Пап!» — укоризненно покачала золотыми кудряшками девочка. «Мама говорит, что слово на «Ж» не очень хорошее». «Да и тетя так себе», — буркнул себе под нос бородатый, но вслух громко сказал. «Да, слово не очень удачное. Мама права». «А ты за мамой собираешься, да?» Не унималась его дочка. «Именно за мамой. Посидишь пока с тетей Катей и Криспи?» «Да», да — серьезно кивнула та. «Мы пойдем в лес за шишками, а когда вы с мамой вернетесь, растопим настоящий самовар». «Договорились», — согласился Бородач. «У нас нет расстояния, только направление», сказал Артем, выкладывая планшет на пыльный капот у УАЗика. «Надеюсь, оно не в сторону моря». — спросил Зеленый. — Нет, к счастью, нет. Артем, сверившись с планшетом, показал рукой примерное направление на ближайший репер. Все посмотрели в ту сторону. Рука указывала куда-то за холмы между морем и лесом. — Загружайтесь в машину. Я сейчас, только с дочкой попрощаюсь и рюкзак подхвачу, — распорядился Бородатый. — Я с вами, — сказал вышедший из башни Ингвар. На плече его висел стволом вниз помповый дробовик. — Это не экскурсия, — резко ответила Ольга. «Именно поэтому, мадам, именно поэтому». Ингвар широко улыбнулся и кинул небольшой тактический рюкзак в багажник через отстегнутый клапан тента. «Не хочу оставлять нашего друга наедине с вашей компанией. Уж извините». Он развел руками в помирительном жесте, и под легкой охотничьей курткой обозначилась кобура. «Ты уверен?» — спросил его зеленый. «На душе моей тревожно, в мире все ужасно сложно, не пойти ли мне в поход? Может, кто и подберет?» — продекламировал Ингвар в ответ. «Цирк какой-то», — тихо сказал себе под нос Борух. Ольга только пожала плечами. «Как хотите, пятерых вполне проведем. Так, дорогой?» — спросила она Артема, и он понял, что вообще не очень хорошо представляет себе ограничение резонансно-реперного перехода. Вроде бы группы никогда не были больше шести человек, включая оператора. Но было ли это принципиальным пределом, почему-то ни разу не поинтересовался. — Да, конечно, — ответил он. Вскоре вернулся зеленый, с рюкзаком и винтовкой, которая была копией Ольгиной. — Откуда у вас наше оружие? — насторожилась она. — Было ваше, стало наше, — отрезал тот. — Что с бою взято, то свято. Ольга посмотрела мрачно, но развивать тему не стала. Загрузились в УАЗик. Зеленый за руль, Артем спереди, остальные сзади. Железная панель с ручкой, жесткое табуреточное сиденье и полное отсутствие комфорта напомнили ему технику коммуны. На ходу было громко, тряска, пахло нагретым маслом, тянуло жаром от моторного отсека и дуло из оконных проемов. Верхние части дверей были сняты. Впрочем, ехал УАЗик довольно бодро. Водитель сразу забрал влево, уходя от береговой линии. «Нам туда!» — показал ему рукой артём. «Там речка!» — громко перекрикивая двигатель, ответил тот. «Проедем брод и вернемся на курс!» Вскоре действительно доехали до неглубокого брода, куда, окутавшись клубами пара, охотно нырнул автомобиль. Водитель совершил размашистые движения рычагами, в трансмиссии гулко бумкнуло, мотор зарычал громче, и УАЗик, к удивлению Артёма, спокойно преодолел реку по пороге в воде. «Давай направление», — сказал водитель. «Поедем напрямик, по Азимуту. Дорога УАЗу не нужна». Артём, берясь за планшет, заметил про себя, что зелёный как-то немного оттаял. Похоже, ему просто в удовольствие управлять этой старой машиной. Он заметно наслаждался тем, как уверенно она лезла на покатый берег реки и как легко рванула по целине, подминая стальным бампером высокие травы. В кабине остро запахло цветами и травяным соком. До репера оказалось не слишком далеко. Где-то через час Артем начал его чувствовать, а вскоре решительно указал на возникшую на горизонте невысокую башню. Местная архитектура не блистает разнообразием. Серое цилиндрическое строение из идеально пригнанного природного камня. Двери здесь отсутствуют, помещения пусты и засыпаны пылью, а в подвале пустая круглая комната с реперным камнем в центре. Торчит как хрен во лбу. Ингвар легонько пнул выступающий из каменного пола матовый черный цилиндр. «А что это вообще такое?» «Репер», — ответил ему Артем. «Они находятся в разных срезах, и между ними можно при некоторых условиях и соответствующих навыках перемещаться». «И кто их повсюду натыкал?» Есть разные версии. Артем достал планшет и активировал его. Возможно, это сделали ушедшие. Есть еще предположение, что это осколки первичной материи мироздания, из которой возник нынешний мультиверсум. А ты что думаешь? Ингвар перешел на «ты» с необыкновенной легкостью. Я об этом не думаю. Просто пользуюсь. Вздохнув, признал Артем. Готовы? Не знаю, удивленно сказал Зеленый. А как надо к этому готовиться? «Ну, вещи из машины забрать». «Вещи со мной», — тряхнул он повешенным на одно плечо рюкзаком. На втором плече висела винтовка. «А машину через эти ваши, как их, репки, машину нельзя провести?» «Реперы», — поправил его Артем. «Два дня назад я бы уверенно сказал, что это невозможно. Но сегодня скажу только, что мы не знаем, как. Людей я чувствую и просто как бы включаю в уравнение, что ли». В общем, формулу перехода, которая формируется у меня в голове. на машину я как почувствую?» «Я бы почувствовал», — тихо сказал Зеленый. «Это бы точно почувствовал». «Сам принцип перехода», — начал Артем, — «меньше болтай, милый», — оборвала его Ольга, и он подумал, что да, как-то рано он принял попутчиков. — Это, наверное, побочное действие от работы М-оператора, который должен включить внутри себя в одну группу всех, кто переходит вместе с ним, иначе они останутся тут. — Вот и начинаешь непроизвольно относиться ко всем, как к своим. — Двигаю, — сказал он, и мир моргнул. — Что за нафиг? — заорал Борух, отплевываясь от снежной крупы, которую свирепый ветер зашвырнул ему в открытый рот. «Это же зеленый репер!» «Ну, никто на нас вроде и не нападает», — ответила ему Ольга, выбираясь из сугроба. «А за погоду база данных не в ответе». «Предупреждать надо», — зеленый злобно дергал замки рюкзака. «Мы не знали», — примирительно сказал артём Холод был зверский, и ветер, дующий в распадке между двух холмов, как в аэродинамической трубе, только ухудшал ситуацию. «Холодно зимою маленькой макаки Примерзают ручки к волосатой сраке», — озвучил Ингвар, щелкая зубами от холода интересный факт из мира зоологии. «Давайте, может, валить отсюда?» — зеленый достал из рюкзака свернутый тонкий спальник и быстро в него замотался. «Я к зиме не готов». «Так сразу не получится», — ответил Артем, пытаясь моментально потерявшими чувствительность руками активировать планшет. «Резонанс репера должен затихнуть, прежде чем...» «Как долго, Тём?» Ольга достала из рюкзака маскировочную накидку снайпера и пыталась заставить её выполнять абсолютно несвойственные ей функции верхней одежды. Состоящая в основном из дырок и лоскутов полотнище, справлялась плохо. «Минут 15 У Артёма тоже зуб на зуб не попадал. После тёплого морского побережья здешняя лютая зима казалась убийственной. «Бля, буду! Все... Э, то есть зелёный!» «Твоя дверь в гараже мне больше нравится», — заявил Ингвар, отгородившийся от ветра тонким полиэтиленовым дождевиком. «Говно эти их реперы!» К моменту, когда резонанс в репере погас, Артему казалось, что у него сейчас под весом планшета отломятся руки, промерзшие до хрустальности. Ресницы склеились от заледеневших выбитых ветром слез, и он сдвинул точки каким-то чутьем. Мир долгожданно моргнул. «И все на свете хорошо, цветут ромашки в поле, чего-то хочется еще. Послать всех на хрен, что ли?» Продекламировал Ингвар, пока Артем продирал глаза и пытался понять, жив ли он еще, или тепло вокруг посмертная иллюзия. Проморгавшись, оценил диспозицию. Они сидят, стоять ни у кого сил не нашлось, на дне плоской, как тарелка впадины, напоминающей дно высохшего озерца. Подтверждая эту версию, вокруг потрескавшейся кракелюрами глиняной поверхности, как пучки волос вокруг лысины, торчат унылые будыльи желтого сухого камыша. Но здесь, по крайней мере, тепло. Скорее, даже жарко. Точнее, как понял Артём, когда морозная стылость в теле прошла, а иней, выступивший на стальных деталях автомата, растаял, очень, очень жарко. «Хрен редьки длиннее, но тоньше». — прокомментировал погоду Борох. — То яйца звенели, теперь того и гляди сварится Тём, не тупи! — раздраженно сказала Ольга. — Это же транзит. Давай направление на выходной репер и пошли, пока тепловым ударом не накрыло. Артём вздохнул и активировал планшет. Сориентировал его по встроенному в офицерскую сумку компасу. — юго — А расстояние эта штука не сообщает? — поинтересовался Зелёный. — Нет только если триангуляции вычислить, но обычно быстрее просто по азимуту идти. А если это в тысячи километров? Тогда нам не повезло, — Артем пожал плечами. Обычно они достаточно близко друг к другу, хотя, возможно, это и не закон физики. У коммуны не так много ресурсов, чтобы всерьез исследовать. «Тем, не трынди!» — оборвала его Ольга. Артем обиделся и замолчал. Зеленый и Ингвар понимающе переглянулись. — Что бы вы себе не подумали, — мысленно сказал Артём. хрен вы угадали. Хотя где-то в глубине души он и сам иногда думал что-то такое, не очень для себя лесное. Выбравшись из котловины и оставив за спиной косо торчащую из бывшего дна черную колонну репера, они увидели, что находятся на острове посередине того, что раньше было рекой. Это явно была крупная водяная артерия. Центральный пролет циклопического моста, соединявшего весьма отдаленные друг от друга берега, поднят очень высоко над уровнем отсутствующей воды, скорее всего, для прохода речных судов. Этот уровень хорошо различается по темной полосе, оставшейся на огромных бетонных опорах, надежно укоренившихся на сухом дне. «Ну, хотя бы лодка нам не понадобится», — скептически сказал Зеленый. Они сошли с возвышения, которое раньше было берегом острова, и пошли туда, куда указал, сверившись с компасом, артём То есть под острым углом к руслу, примерно к началу моста. Идти было очень жарко и не слишком удобно. Высохшее дно покрывали камни и полузатонувший в твердой глине мусор. Какие-то ржавые железки, куски бетона с арматурой, остовы лодок, рыбьи и не только скелеты. Артем с неприятным чувством обошел в печатанный выкаменевший ил человеческий костяк. Поверх сложенных вместе кистевых косточек лежало скрученное кольцом ржавая проволока, а в затылочной части черепа зияло отверстие. Ушедшая вода обнажила чье-то давнее преступление, но расследовать его, скорее всего, было уже некому. В самой глубокой части русла заиленная глина оказалась с подвохом, Подсохшая сверху корка ломалась под весом человека, и нога проваливалась в горячую влажную грязь. Она налипала на ботинки, пропитывала их влагой и делала неподъемными. К счастью, это был небольшой участок, метров десять. За ним дно начинало подниматься к берегу, и снова стало сухо. — Оль, глянь на это, — внезапно сказал Борух, остановившись. Артем, хотя его не звали, подошел тоже, да и остальные подтянулись. Недалеко от того места, где они пересекли грязевую полосу, остались следы, пробитые колесами глубокие колеи и отпечатки ботинок. «Кто-то пытался ходом проскочить и сел», — авторитетно заявил Зеленый. Начал дуром буксовать, закопался и лег на брюхо. Вот здесь видно. «А вот тут», — он показал на глубокие квадратные продавлены, «его домкратили и пихали под колеса камни. Вот они, видны в колее. Вытолкали, в конце концов, конечно». Машина — серьезный внедорожник, клиренс и колея, как у Хаммера. Резина грязевая, большого радиуса, но без ума и не такое люди засаживали. Лебедки у него то ли нет, то ли не нашли, за что зацепиться. Выталкивали на руках. Вон, все истоптали. «Мой батя был матрос, толкал хуем паровоз», — задумчиво сказал Ингвар. «А ведь это недавно было. Грязь свежая». Ольга с Борухом переглянулись и взялись за оружие. Артем пригляделся к следам. Не надо было быть следопытом, чтобы узнать характерные ребристые отпечатки ботинок. Влажная глина сохранила их идеально. Именно такие ботинки наследили в том городе, где на площади осталась лишь куча трупов. — Что-то знакомое углядели? — спросил внимательно наблюдавший за ними зеленый. — Да так, — уклончиво ответила Ольга. — Ничего конкретного. Артем же просто сказал. Мы их уже встречали будьте готовы, что они начнут стрелять первыми». «Спасибо, что предупредили», — проворчал Ингвар, засовывая в патронник дробовика лишний патрон. «Они профи», — добавил майор, — «и без рефлексий, будьте внимательны». Зеленый перевесил винтовку поудобнее. Артему было очень интересно, как к нему попало оружие, которое коммунно изготавливало штучно, а уж продавало и вовсе редко. Ему казалось, что бородатый, несмотря на свою решительность, такой же штатский, как и он сам. Человек просто хочет спасти жену, и дочка у него совершенно очаровательная. Но если придется... Артем очень надеялся, что жизнь не заставит его совершать выбор между плохими вариантами. Пока он так размышлял, их компания уже добралась до берега. Солнце жарило невыносимо. Борух, которому уже под полтинник, дышал тяжело. Лицо его было красным, борода мокрый от пота. «Спасибо жене», — сказал он, отдуваясь Артему. «Заставила бросить курить. А то бы сдох уже». Ольга прикрыла рыжую голову армейской панамой, Ингвар обошелся бейсболкой, а не озаботившийся головным убором зеленый намотал на голову тюрбаном запасную футболку. Пока поднимались на берег, взмокли и измучились, так что в начале моста остановились передохнуть в тени какой-то будки. «У кого сколько воды?» — поинтересовался Ингвар. — Лично у меня литра два всего. — Двухлитровая бутыль и фляга на литр. Но фляга уже полупустая, — сказал майор, и, взвесив в руке зеленую армейскую фляжку, отпил еще глоток. — Полторашка минералки, — сообщил зеленый, — с газом. — Меньше литра, — призналась Ольга. Артем порылся в рюкзаке. Во взятой еще в коммуне бутыле плескалась едва половина. Он молча показал бутылку и, не удержавшись, отпил глоток. Во рту сухо, и на зубах скрипит пыль. — У меня есть фильтр, — с сомнением произнес Борух. — Так что, если мы найдем какой-нибудь водоем... — Это вряд ли, — ответил ему Ингвар, внимательно рассматривавший мост. Метрах в ста от них, уперевшись коротким капотом в ограждение, стоит магистральный тягач с прицепом цистерной. За ним сгрудились еще несколько таких же. Один из них обгоревший, остальные зияют дырками от пуль в кабинах. Все машины покрыты пылью, колеса спущены. Видно, что произошло это давно. Но сухой воздух сохранил металл от ржавчины, и на боках белых цистерн синими буквами отчетливо написано по-русски «Вода». «За воду тут, похоже, убивали», — сказал задумчиво Зеленый. «Как давно это случилось?» — поинтересовался Борух. «Есть шансы найти живую технику. На своих ногах по такой жаре мы далеко не уйдем». — Воды у нас. Хорошо, если на сутки. Зеленый подошел к переднему грузовику, поднявшись на ступеньку, дернул ручку двери и с проклятиями отпрыгнул, когда из кабины на него вывалилась высохшая мумия водителя. Заглянул в кабину, вылез, постучал по баку, открутив пробку, посветил фонариком внутрь, попинал колеса, поковырял покрышку складным ножом. — Я не археолог, — сказал он наконец. — Но это годы, не дни. В баке бурда... Пластик в кабине выгорел и крошится, резина на покрышках расслоилась. Такое уже никуда не поедет. Разве что найти в закрытом гараже. Да и то бензин за пару лет превращается в говно, а аккумуляторы деградируют до полной непригодности. Быстрее пешком дойдем, чем на ход поставим. «Пошли тогда. Чего стоим?» — зло сказала Ольга. И они пошли. От моста двинулись по дороге. Она примерно в нужном направлении. За кюветами кустики мелкорослой полыни перемежаются большими проплешинами голой земли, напоминая Артему картинку «Выветривание почв» из учебника по природоведению. Потрескавшийся асфальт липнет к подошвам. Пробовали идти по обочине? Ничуть не лучше. К жаре добавилась высоко поднявшаяся в безветренном воздухе мельчайшая пыль, отчего все моментально посерели лицами. Капли пота оставляют в этом гриме светлые дорожки интересно сколько сейчас градусов тяжело дыша спросил борух хорошо за сорок ответил мрачно ингвар бывал я в жарких странах знаю долго мы так не протянем по такой жаре даже негры лежат в тени и ни хрена не делают впрочем они при любой погоде ни хрена не делают добавил он подумав надо дойти до того города и переждать в тени жару сказала ольга ночью наверняка будет прохладнее нет у нас времени что то пережидать сердито сказал Зеленый. Ему никто не ответил. До плывущих в жарком мареве городских окраин было еще несколько километров, и тратить силы на спор было жалко. В город вошли уже на последнем издыхании. На Боруха было просто страшно смотреть, да и остальные выглядели не намного лучше. В городе ничуть не прохладнее. Газоны превратились в лунный грунт, скелеты высохших деревьев тянут к белому от жары небу голые ветви, полисадники частных домов щетинятся сухими кустами. Город давно пуст. Стекла домов, тротуары и дороги покрыты тонкой, как пудра, серой пылью, которая поднимается в воздух при малейшем движении, липнет на мокрую кожу и залепляет слизистую носа, и без того высохшую от горячего воздуха. Военных разрушений или следов поспешного грабежа незаметно, магазины закрыты, их пыльные витрины пусты, на окнах офисов опущены жалюзи. «Производы!» — прочитал вслух зеленые крупные буквы над входом в магазин. Все выходящие на улицу фасады покрыты наружными блоками кондиционеров. Артем отметил, что на их сливные трубки подвязаны пластиковые баклажки на веревочках. Видимо, жители пытались собирать конденсат. Окна квартир заклеены изнутри, где фольгой, где просто белой бумагой, и нестерпимо сияют на солнце, даже сквозь слой пыли. Солнце почти в зените, и дома не дают желанной тени. Спасение от его лучей нашли только на большой открытой веранде частного дома, где и повалились на пластиковые дачные стулья. — Мне конец, — сказал майор, сгружая прямо на пол пулемет и скидывая туда же разгрузку. — Я и ста метров больше не пройду. Он вытащил баклажку и сделал пару глотков. Воды в ней оставалось немного. Артем ему охотно верил. Он и сам чувствовал себя примерно так же. При полном отсутствии ветра тень помогала не очень. Под крышей было все так же жарко. Ольга улеглась прямо на пыльные доски пола, подложив под голову рюкзак, сняла темные очки и прикрыла глаза, надвинув на лицо Панаму. На ногах упрямо остался один зеленый. «Я посмотрю, что там». — сказал он и толкнул деревянную дверь в дом. Дверь не открылась. Он отошел на два шага и неожиданно со всей дури врезал по ней ногой, подошвой ботинка в область замка. Полотно двери треснуло, кусок вывалился, и она, распахнувшись в полутёмный коридор, ударилась о стену. И так застряла. — Мой товарищ от тоски выбил хуем три доски. Возрастает год от года мощь советского народа. — вяло продекламировал развалившийся в пластиковом шезлонге Ингвар. Зеленый ушел внутрь дома. За ним никто не последовал. Все сидели или лежали там, где рухнули. Одежда от пота покрылась разводами соли, по лицам расплылись серые узоры присохшей пыли, сил двигаться не было. Бородатый вернулся через несколько минут. — Ничего нет, — сказал он. — Хозяева вывезли все, кроме мебели. В гараже стоит машина, но, как я и думал, недвижимость. Я бы поставил на ход за пару дней при наличии расходников. Но их нет, и бензина нет, и двух дней у нас тоже нет. Жителей, похоже, отсюда вывезли, если я правильно понял. Он показал выцветший листок плохой бумаги. На ней что-то крупно напечатано. Это не русский, как мне сначала показалось, но похож. Он поднял листок и прочитал вслух. Прогласина целосна привозота. Людета от городот подготови несе. Не уверен, но очень похоже на объявление эвакуации. «Я их понимаю», — уныло сказал Борух. «Тут только сдохнуть». Зеленый достал из кармана разгрузки большой смартфон и включил его. «Хочешь позвонить 911?» — спросил его Ингвар насмешливо. «Нет, в нем есть шагомер. Можно замерить пройденное расстояние без GPS. Не очень точно, но сойдет». «Зачем тебе?» — удивился Ингвар. Зеленый ему не ответил, но обратился к Артему. «Вставай, надо кое-что сделать». «Что?» Артему не хотелось вставать. От жары мутилось в глазах. «Засеки направление на репер». «Для этого вставать не надо». Он достал планшет, активировал его и показал направление пальцем. «Туда». «Возьми азимут по компасу», — не отставал Зеленый. Артём послушно положил рядом с планшетом компас и покрутил катушку, выставляя север. Или где тут у них магнитный полюс? Затем повернул кольцо визира, устанавливая направление на репер. «Достаточно?» «Нет», — зелёный был неумолим. «Теперь всё же придётся встать. Нам надо пройти всего километр, но непременно перпендикулярно этому направлению». «Триангуляцию произвести хочешь?» — догадался Артём. «Да». Я бы пошел один, но не смогу определить направление на месте. — А смысл? — спросил Борух. — Расстояние не станет меньше от того, что мы его узнаем. Может, он близко, и мы зря теряем силы и воду, валяясь тут. А может, он так далеко, что пешком не добраться в принципе. — Пусть сходит, Борь! — неожиданно согласилась Ольга, не открывая глаз. — Дело хорошее. Артем неохотно встал и подхватил за ремень горячий автомат. «Ну, пошли, раз тебе так не имется». Стоило им выйти из-под крыши веранды, как солнце накинулось с новыми силами, как будто врезав раскаленной сковородкой по темечку. «Извини», — сказал Зеленый без малейшего сожаления в голосе. «Но мне очень надо». «Я понимаю», — ответил ему Артём, вполне искренне, и подумал, что он бы, наверное, спасал Ольгу так же упорно. Хотя мысленная картинка, где Ольга спасает его — От чего то выглядело более правдоподобной. Они быстрым шагом шли по перпендикулярной улице. Она поуже и захламлена запаркованными вдоль тротуаров машинами. Автомобили незнакомых марок, но выглядят вполне обычно. Пожалуй, в земном транспортном потоке на них бы никто и внимания не обратил. «Ух, не могу больше», — в конце концов сдался Артём. У него было ощущение, что его засунули в духовку и теперь поджаривают. «А пришли уже», — ответил Зеленый. Он тоже выглядел ужасно. Тюрбан на голове не защищал лицо от солнца. Скулы и нос выглядели ошпаренными, и даже тыльная сторона кистей рук стала ярко-малиновой. «Определяйся». Артем приложился к планшету, потом к компасу. Зеленый пристально смотрел. Визир сдвинулся совсем немного, на пару градусов. бардач достал смартфон и затыкал пальцами по экрану. «Тангенс, ага, умножить...» блять сказал он с чувством, выключая смартфон. «Что там?» — спросил Артем. «Ну, будем оптимистами. Примем, что это три градуса, а не два. Пусть нам повезет, и погрешность измерений будет в нашу пользу. Тогда это двадцать километров, а не тридцать. На плече в километр на глаз точнее не вычислить». «Двадцать километров?» — ужаснулся Артем. «Да, жопа!» — согласился Зеленый. «Надо... стоп!» «Интересно. Это то, что я подумал?» Он показал на высокий забор с выцветшими синими воротами, над которыми по большой дуге написано «Количко парк номер три». «Не знаю», — признался Артем. «Парк, очевидно, но понятия не имею, что может значить «количко». Я тоже, но провода же. Под высокой аркой над воротами крепились два толстых провода, которые, повернув по большой дуге, дальше шли над улицей. «Троллейбус, наверное». — сказал Артём, недоумевая, отчего так возбудился Зелёный. Бородач буквально ожил и так бодро зашагал к двери рядом с воротами, как будто и не помирал от жары только что. Зелёный решительно перепрыгнул через застопоренную вертушку турникет на входе и тут же взвыл и заматерился, тряся рукой. — Не касайся её, Тём, — сказал он злобно. — Это падла, раскалённая, как утюг. Артём попытался вспомнить, когда они перешли на «ты», но не вспомнил как-то само собой произошло». «Ладно, зеленый», — ответил он. «Сергей меня зовут», — неожиданно ответил бородач. «Так что я такой же серый, как и зеленый». За забором действительно оказался троллейбусный парк. В длинном бетонном ангаре над протянувшейся во всю его длину слесарной ямой стоят в очереди на выезд троллейбусы Они довольно похожи на те, которые Артем помнил из своей прошлой жизни Параллелепипеды на четырех колесах. Рога их опущены и подвязаны сзади, двери закрыты, стекла запылены. Но они выглядят целыми. Даже колеса сохранили округлость, хотя и подспущены. «Зачем они нам?» «Им не нужен бензин», — констатировал очевидное Сергей и ловко пнул складную переднюю дверь крайнего троллейбуса в сгиб. Она слегка отошла, и он дожал ее руками, открывая. «Им нужно электричество?» Тоже выступил в роли капитана очевидность Артем. Сергей не ответил. Зажав в зубах фонарик, он уже ковырялся в раскрытом щитке за спинкой водительского сиденья. «Предохранители нафиг, эту шину нафиг», — бормотал он себе под нос. «Это куда у нас? Тоже нафиг. К такосъемнику? К черту, не нужен. А вот это мы используем. Это как под него сделано». Со звяканием падали на пол какие-то мелкие детали. Артем с изумлением понял, что в руках у Сергея мелькает то белый, то синий свет рабочего луча уина, такого же, как висел на поясе у него самого, и который, по словам Ольги, был по списку «А», чтобы это не значило. «Ну вот, а теперь...» Сергей повернул черный клюв переключателя на железной коробке ниже. Под полом что-то жестко затарахтело, кузов троллейбуса неприятно завибрировал, где-то зашипело. «Компрессор» пояснил Сергей. «Магистраль травит». «Ничего, нам только шины подкачать». Он вышел наружу и полез под троллейбус, приговаривая, «Ну не может же быть, чтобы не было шланга для подкачки. Я бы непременно сделал». Артем открыл металлический шкафчик и посмотрел. Шины, ведущие к токосъемникам, были аккуратно отрезаны, а внутренние силовые провода приделаны к держателю, где вместо цилиндрического предохранителя был вставлен заряженный ак. Клеммы зажима Сергей грамотно усилил, наварив уином полоски меди с силовых шин. Компрессор еле жив, кольца залегли. На лице Сергея к разводам пыли добавились масляные пятна. Колеса подкачать туда-сюда, но тут тормоза на пневматике, оказывается. Никогда раньше не интересовался, как устроен троллейбус. Выруби вон ту переключалку, пожалуйста. Артем со щелчком повернул пластмассовую ручку, грохот под полом затих, только что-то тихо шипело. «Сейчас я масло ему плесну прямо в цилиндр», — пояснил Сергей. «Колхоз, конечно, жуткий, но сколько-то на масляной компрессии протянет». Он снова нырнул в слесарную яму и загремел там чем-то. Артем подумал, что делает он это как-то очень привычно, как будто всю жизнь занимался. «Врубай обратно!» — грязный, как черт, Сергей засунулся в дверь. Артем щелкнул переключателем. Компрессор снова заколотился, потряхивая кузов, но уже мягче, без звонкого стука. Шипение усилилось. «Еще пара минут. попробую залатать тече». Снизу послышался стук и ругань. Шипеть стало меньше. Кузов вздрогнул и неожиданно перекосился, подняв передний левый угол. Ругань снизу усилилась. Что-то снова зашипело, заглохло, звонко бумкнуло, и левый задний угол поднялся тоже. Троллейбус теперь стоял, наклонившись направо. «Сука!» — сказал с чувством вылезший из ямы Сергей. «Пневмоподвеска умерла. Ничего не могу сделать. Справа элементы травят так, что пришлось заглушить магистраль. Резина на баллонах посыпалась. Ну и в жопу. Поедем так». Сергей, вытирая грязным рукавом грязное лицо, рухнул в водительское кресло. Оттуда поднялась туча пыли. «Ну, давай, родимый» тролейбус вздрогнул, защелкали контакторы, мотор натужно загудел, что-то захрустело, но пылающая раскаленным солнцем улица медленно двинулась навстречу пыльному лобовому стеклу. Машина выкатилась из ангара и медленно поехала к воротам. «Едет! Ты глянь, едет же!» Сергей радостно хлопнул ладонью по рулю. «Мастерство не пропьешь!» Ворота быстро приближались, он нажал на педаль тормоза, снизу послышались шипение и свист. «Куда ты, сука, твою мать? Да вот же!» Но поздно. Массивный тупой нос троллейбуса вдарил в створки, те распахнулись, с грохотом врезавшись в стены. Одна из них, отлетев обратно, врезала по борту. Большое боковое окно осыпалось квадратиками закаленного стекла в салон. «Тормоза придумали трусы», — решительно заявил Сергей, и повернул направо, в сторону дома с верандой, где остался их маленький отряд. Пока проехали километр по улице, он успел поэкспериментировать с педалью тяги, двигаясь то быстро, то медленно, то накатом и, при подъезде к месту, уже довольно тихо подкатился к забору и нажал на сигнал. Троллейбус издал противный высокий гудок, отчего все лежавшие на веранде подскочили. «Карета подана!» — заорал Сергей. «Садитесь быстрее!» ни хрена себе! Правда, троллейбус!» — изумился Борух, с трудом залезая в салон через переднюю дверь. Пулемет цеплялся за створку. — Для троллейбуса розетка есть у милой на пизде. Теперь провод нам не нужен, и дорога нам везде, — прокомментировал, устраиваясь на пыльном сиденье Ингвар. — Даже знать не хочу, как ты это сделал, Зеленый, но мои ноги говорят тебе спасибо. А он и должен быть такой косой. Ольга вышла из дома со щеткой на палке и смахнула пыль лобовика перед водителем сразу стало значительно лучше видно. «Спасибо», — сказал ей Сергей и ответил Ингвару. «Тут кузов на пневмоподушках, половина из них сдохла. И да, тормозов тоже нет. Но я уже придрочился рекуператором тормозить». «Хрен с ними», — отмахнулся Ингвар. «Тут вряд ли будет большое движение». Троллейбус взвыл, затрещали реле, заторхтел компрессор, резко запахло горячими проводами. И они сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее покатили по пустой улице. — Вот, совсем другое дело, — сказал удовлетворенно Борух. — А кондиционера тут нет? — И буфета с напитками нет, — ответил ему Ингвар. — И сортира, чтобы в нем стюардессу епсти Говно сервис в этой компании. Напиши жалобу. Железная коробка троллейбуса на солнце быстро накалилась, и внутри стала как в духовке. Борух не выдержал и, встав, в два удара высадил прикладом окно, у которого сидел. Его примеру последовали все, кроме Ингвара, который, укоризненно прочитав вслух инструкцию, «Се повлечено кабелот стискаш от стокло», вытащил за кольцо распорный тросик и выдавил стекло наружу. Оно звонко грохнулось на дорогу. «Дикари», — сказал он гордо, — «все бы вам прикладами махать». Без стекол стало немного легче. Набегающий воздух, хоть и горячий, как из фена, создавал иллюзию чего-то вроде свежести. Автобус ехал, натужно подвывая. Спидометр показывал 50 каких-то единиц. Возможно, даже километров, и очень может быть, что в час. Город вскоре закончился, и они покатили по прямому широкому шоссе. Вокруг расстилался плоский пустынный ландшафт. Справа выгоревшая до голой земли степь, слева сгоревший до угольных пеньков лес. Это явно произошло давно, горью уже не пахло. Во всяком случае, не сильнее, чем паленой электропроводкой от двигателя. Пейзаж полностью безжизненный. Даже птицы не летают в раскаленном воздухе. «Интересно, куда они эвакуировались?» — спросил в пространство Артем. «Не знаю, куда, но догадываюсь, почему». Ингвард шуршал желтой хрупкой газетой, найденной в доме. Он процитировал заголовок. «Глобална суша предизвикана соупотреба на климата-оружье». «На климата-оружье?» Кажется, перевода не требует. «Ну, может, мы просто в неудачное место попали?» С сомнением ответил Борух. «А у полюсов тут наоборот. Рай земной. Уехали все туда, выращивают ананасы в местном Норильске». «Не знаю насчет рая, но, похоже, доехали туда не все», — сказал странным голосом Сергей. Все поднялись со своих мест и подошли к лобовому стеклу. Медленно останавливающийся под пустое шипение тормозной системы троллейбус подкатывался к завалу на шоссе. «Ну давай, что ты, ну!» Сергей свирепо пинал педаль, но машина накатывалась на сгоревший автобус, стоящий на ободах под углом к дороге. «А, сука!» Затрещал храповик, водитель изо всех сил потянул на себя торчащую из пола палку ручника, одновременно выкручивая руль влево. Троллейбус выехал на встречную полосу, захрустел колодками и неохотно встал. Впереди открылась вереница обгоревших машин. В закопченных салонах больших автобусов можно разглядеть темные кости на каркасах сидений. Колонны сгоревшей техники уходит к горизонту, невозможно даже понять, как далеко. Но это десятки и десятки, может быть, даже сотни автобусов, набитых людьми. — Что с ними случилось? — севшим то ли от жары, то ли от волнения голосом спросила Ольга. — Скорее всего, лесной пожар вызвал огненный шторм, — сказал тихо Борух. — Даже асфальт горел. Я такое видел как-то раз. Тоже люди надеялись проскочить. Дорога широкая, горит вроде не сильно. А потом ветер подул и моментально накрыло, как с огнемета. В несколько секунд машины сгорели. «Ужас какой!» — Ольгу трясло. «Поехали отсюда! Только не по дороге! Не могу на это смотреть!» «Шоссе все равно влево отклоняется», — сверился с компасом Артем. «Метров триста назад был съезд направо. Давайте к нему вернемся». Сергей переключил мотор на реверс, троллейбус неохотно пополз назад и, преодолев разделительную полосу, в два приема развернулся. Съезд действительно нашелся, и дорога от него вела примерно в нужную сторону. Но твердое покрытие на ней быстро закончилось, и пошла заросшая низкорослой колючкой грунтовка. Троллейбус окутался клубами пыли, и, как ни пытались все замотать лица тряпками, помогало это слабо. — Ты можешь быстрее ехать, а? — не выдержал Борух. — Может, ее сдувать будет? — Это вам не спорткар. — Отплевываясь от пыли и пытаясь смахнуть ее с лобового стекла раскрошившимися резинками дворников, отозвался Сергей. «Это старый троллейбус! Он и так еле дышит!» С трудом переваливавшейся по неровной дороге машине приходилось тяжело. Она завывала, воняла горелой изоляцией, тряслась и вибрировала. Одно колесо приспустило, и ее тянуло вправо, что с трудом компенсировалось рулем, усилитель которого сдох еще на первых километрах грунтовки возможно, из-за той же пыли. Сзади что-то хлопнуло и зашипело. Перекошенный кузов осел и выровнялся, но снизу сразу зашкрябало и троллейбус затрясло. «Ну вот, пневматика окончательно сдохла». Водитель попытался сплюнуть, но не смог. Во рту было так же сухо и пыльно, как на дороге. Колёса по кузову скребут». Тём, далеко еще?» — спросила Ольга. Артём прислушался к своим ощущениям, но перегревшийся на жаре организм совершенно разладился. Его мутило от жажды, трещала голова, перед глазами мельтешили чёрные точки. «Вроде что-то уже чувствую», — сказал он неуверенно. «На пределе». «И какая у тебя дальнобойность?» — поинтересовался Сергей, с трудом ворочающий ставший очень тяжёлым руль. «Километр. Ну, два. Я довольно посредственный оператор». — Сейчас меня это только радует, — проворчал Борух. — Значит, мы рядом. — Нам туда. — Артем, наконец, сосредоточился и почувствовал репер. К сожалению, с дорогой им стало не по пути. Она уходила в сторону от нужного направления. — Ну, никто ведь и не обещал, что будет легко, — задал в пространство риторический вопрос Сергей. — Держитесь там! — Он решительно повернул руль, троллейбус съехал с дороги и заскакал по целине, издавая жалостные звуки в конец измученного механизма. — Ну давай, жопа железная, еще немного! — подбадривал его водитель. Машина выла, гремела, скребла колесами по кузову и днищим по кочкам. Паленой изоляции воняло все сильнее. Не дотянули совсем чуть-чуть. Когда из-под пола повалил густой белый дым, и мотор, издав умирающий стон, замолк — До входа в небольшую пещерку в склоне то ли горы, то ли кургана оставалось всего метров двести. Под днищем начал разгораться огонь, и все полезли наружу. — Зелёный, давай! Что ты там возишься? — торопил Сергей Ингвар. — Сейчас. Погодь, мне тут надо. Он выскочил из заполненного дымом салона последним, чихая и отплёвываясь, и быстро сунул что-то в карман жилетки. — Ак вытащил, — догадался Артём. Он до сих пор не успел сказать Ольге, что у этого странного парня в дополнение к винтовке есть Уин и Ак. Как-то случая не выдалось. Возле входа в пещерку, оформленного в виде стилизованной под старину входной группы из толстых бревен, стоял накрытый серым синтетическим тентом широкий автомобиль. «Паганский храм-музеет на история на Словените, защитите на державата» прочитал Ингвар вслух табличку, висевшую у входа. «Что еще за поганский храм?» «Без понятия», — ответил ему Борух. «Меня больше интересует, что это за машина такая знакомая». Он решительно сорвал тент, и Артем узнал этот квадратный внедорожник. На таких ездили те самые военные, которые гоняли их по городу подземных мертвецов. «Странно», — сказала Ольга. Если они как-то перемещаются по реперам с техникой, то почему бросили эту машину здесь? Думаю, она просто не пролезла в дверь. Ингвар попинал входные двери музеёта. Какая интересная конструкция! Сергей уже успел заглянуть под капот и под днище, пощёлкать переключателями и покрутить руль. Очень похоже на мою раскоряку, но выглядит посовременней. Определённо та же школа. Готов поспорить, что половина деталей подойдёт. «Какая еще раскоряка?» — не поняла Ольга. «Та машина, которую вы у меня во дворе приметили и назвали казенным имуществом», — удивился Сергей. «А, это Она не то чтобы наша?» — Ольга немного смутилась. «Ее Матвеев где-то нашел». «Матвеев?» — переспросил Борух. «Это тот самый, который...» «Да-да», — оборвала его Ольга. «Тот самый. Кстати, Зеленый, не скажете, как она к вам попала?» — Я не требую вернуть, просто это может оказаться важно. — Я нашел ее, возле черной цитадели. Ну, в общем, в том срезе, где теперь живу. Она давно стояла, но была в приличном состоянии. Я ее быстро привел в порядок. — А владелец ее? — резко спросила Ольга. — Тот, кого я считаю ее владельцем, похоронен на берегу моря. Увы, это все, что я мог для него сделать. — Так вот, откуда у вас костюм? — задумчиво сказала Ольга. «Это многое объясняет». Артем подумал, что лично ему это не объясняет ровно ничего. «Источник энергии они взяли с собой», — сказал Сергей, закончивший ковыряться под коротким капотом машины. «И, кстати, это они буксовали там, над ней реки. Вот глина с илом на подкрылках засохла. Получается, мы идем по их следам. Вы ничего не хотите мне сказать, коммунары?» Ольга молча пожала плечами. Борух отвернулся, сделав вид, что его это не касается. Артем неуверенно ответил. «Мы сами не очень-то понимаем, что происходит. Честно?» «Честно? Вы?» — очень скептически отозвался Сергей. «Ну-ну. Ладно, это ваши тайны. Давайте, где там ваш репер?» Входные двери из декоративного, под старину, горбыля приоткрыты. В пыли на полу следы характерных ботинок отпечатались настолько хорошо, что даже Артём без труда их опознал. Борух и Ольга взяли оружие на изготовку и медленно пошли в глубину темного прохода. Но, кажется, никто всерьез не думал, что там засада. И действительно, обложенная потемневшими бревнами квадратная камера внутри кургана пуста. Вдоль стен стоят пыльные застекленные витрины с какими-то горшками, черепками и бронзовой бижутерией. А в центре В кругу из обтесанных валунов торчит черный цилиндр репера. Табличка возле него гласит «Олторот на древните поганский культ символизируем ушкиот принцип». «Они думали, что это древний каменный хуй?» — удивился Ингвар. «Поганский культ, ишь ты!» «Давай, не тяни!» — поторопил Артема Сергей. Артем достал планшет, активировал, нашел точку. «Странно», — подумал он. «От нее какое-то неправильное ощущение». Нужный репер не отзывался, и совместить его со здешним в резонанс не удавалось. Казалось, что этому препятствовало что-то упругое, но прочное, а сам репер как будто слегка покалывал пальцы. Артем пробовал снова и снова, уже понимая, что что-то пошло не так. — Не работает, — удивительно спокойно спросил Сергей. — Никак, — отозвался Артем. — Не понимая в чем дело. Никогда такого не видел. — Так я и думал. — Пиздоболы вы, а не коммунары. Полдня из-за вас потратил, а у меня там жена, и никто не знает, что с ней.